Глава тринадцатая Он метнул меня, как копье, самое опасное оружие на конюшне — вилы. Сила удара сбила меня с ног. Я лежал на боку, на соломе, острые концы вонзились мне в грудь, и из-под меня торчала деревянная рукоятка. Фандейл видел, что, несмотря на смертельную точность удара и на всю вложенную в него ненависть, я еще жив. И выражение его искаженного лица убедило меня, что он намерен исправить этот недочет. Я знал, что вилы вонзились в тело, но не знал, насколько глубоко. Боли я почти не чувствовал. Я выдернул вилы из себя и перекатился на живот, придавив вилы своим телом. Фандаил упал на меня, ухватился за рукоятку и принялся тянуть, пытаясь выдернуть вилы из-под меня. А я просто лежал на них, как бревно, не зная, что еще делать. Дверь снова отворилась, снаружи хлынул свет. Раздался крик, женский крик. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Я смутно понял, что это Софи. Через некоторое время на выручку явились мобилизованные ею войска. «Послушайте!» — плаксиво протянул интеллигентный голос — Фандейл не обратил на него внимания. «Это что такое?» Этот другой голос был покрепче, а владелец его еще крепче. Сильные руки принялись оттаскивать от меня Фандейла, потом к ним присоединились другие. И когда я, наконец, сумел оторвать нос от соломы, то увидел, что трое мужчин пытаются удержать Фандейла, а Фандейл расшвыривает их точно тюки с сеном. Он выскочил за дверь, мои спасители ринулись в погоню, и когда я поднялся с колен на ноги, со мной осталась одна только Софи. «Спасибо», — от души сказал я. «Ты в порядке?» «Да, похоже». Я наклонился и поднял вилы. «А это что такое?» «Это он в меня бросил». Софи взглянула на острые, как стилеты, концы вил и содрогнулась. «Слава Богу, что он промахнулся!» «Хм, я разглядывал две небольшие дырки на боку анарака, потом медленно растекнул его и сунул руку за пазуху». «Он ведь промахнулся, да?» Софи внезапно обеспокоилась. «Нет, попал. Интересно, почему я еще жив?» Я сказал это самым беспечным тоном, и Софи мне не поверила, но это была правда». Я ощущал боль от пореза. По боку ползла липкая струйка крови, но вилы не проникли ни в сердце, ни в легкие. А между тем они были брошены с достаточной силой, чтобы проткнуть меня насквозь. Лицо мое само собой расползлось в дурацкой ухмылке. — В чем дело? — спросила Софи. — Слава богу, что у меня этот привычный вывих. Виллы попали в бандаж. К несчастью для Фандейлов на аукционе зачем-то присутствовали двое полицейских в патрульной машине. Когда полицейские увидели, как трое людей ловят четвертого, они помогли отловить беглеца чисто по привычке. Когда подошли мы с Софи, Фандейл сидел в патрульной машине с одним из полицейских, а другой слушал трех свидетелей, утверждавших, что если Джонас Дерхем сейчас не при смерти, то только благодаря им. Я не стал с ними спорить. Софи, не теряя своего обычного самообладания, рассказала им о вилах. Полицейский заглянул мне под Анарак и велел зайти к врачу, а потом явиться в участок для дачи показаний. Я подумал, что повторится тогдашняя история с Кэрри. Вряд ли полицейские так легко поверят, что один и тот же человек дважды в течение полутора месяцев подвергся нападению в одном и том же месте. В ближайшем травмпункте выяснилось, что повреждения ограничились длинным порезом на ребрах. Доктор, девушка, которой не было еще 30, прозаично промыла рану и сказала, что 10 дней тому назад ее вызывали к работнику с фермы, который пропорол себе вилами ногу насквозь. «Вместе с сапогом», — добавила она. Я расхохотался. Девушка сказала, что не видит в этом ничего смешного. Ноги у нее были великолепные, но чувства юмора никакого. Впрочем, мое веселье тоже поутихло, когда она показала мне пряжку моего бандажа, который она сняла, чтобы добраться до пореза. Пряжка была сильно погнута, и на ней четко виднелся след зубца вилл. «Один зубец попал в пряжку, другой попал в вас, но соскользнул вдоль ребра. Я бы сказала, что вам удивительно повезло». «Да, пожалуй», — скромно согласился я. Она залепила порез пластырем, сделала пару уколов от заражения, а денег не взяла. «Нам платит Министерство здравоохранения», — сказала она столь сурово, словно предлагать деньги аморально. И протянула мне бандаж. «А почему вы не сделаете себе операцию?» «Времени нет. А потом у меня аллергия на больницы». Она окинула взглядом мою голую грудь и руки. «Но вам ведь уже приходилось бывать в больницах? У вас несколько переломов». «Было дело», — согласился я. Она вдруг позволила себе чуть заметно улыбнуться. «А, теперь я вас узнала. Я вас видела по телевизору. Я однажды ставила на вашу лошадь в Большом Национальном, когда была еще студенткой. Выиграла шесть фунтов и купила на них книгу о заболеваниях крови». «Рад был помочь», — сказал я. «Я бы на вашем месте пару недель походила без бандажа», — сказала она. «А то оно будет бередить рану». «Хорошо». Я поблагодарил девушку-доктора, оделся, забрал из приемной Софи, и мы поехали в полицейский участок. Софи снова попросили подождать. Она со вздохом уселась на предложенный ей стул и спросила, надолго ли я. «Возьми мою машину», виновата», — виновата сказал я, — «пройдись по магазинам или погуляй в парке». София обдумала эту мысль и повеселела. Я вернусь через час. Полицейские собрались меня допрашивать, но я попросил разрешения сперва поговорить с Фандейлом. «Поговорить?» «Ну, ни один закон этого не запрещает. Обвинение ему еще не предъявлено». Однако полицейские с сомнением покачали головами. «Он, знаете ли, очень агрессивен. Вы уверены, что вам это нужно?» «Конечно». «Они пожали плечами. Тогда вам сюда».